И помни, что не из зла совершаю казнь, А из любви. Встреть мужественно свою судьбу. Да поможет тебе Господь С честью перенести испытания. Ась буду молиться за тебя, братец. А ты, Нилыч, Начинай свое дело. И постарайся, молю тебя, постарайся как можно менее боли причинить любезному братцу маму. Да уж, постарайся, постарайся. Угу, раздался в наступившей тишине язвительный голос косого. Да гляди, ненароком не выкли ему глазки. — Режь! — Режь его, Нилович! Закричал вдруг, как оглашенный, Не слушая дуревшего брата самого. Васька меня не жалел, И ты его не жалей. Но начинай же, Начинай, мать твою, так. Дай мне услышать его вопль. Дай мне насладиться местью, дай мне хоть перед смертью ощутить себя отмщенным. Ну же, ну, Нилыч, ну чего ты тянешь, сукин сын? Затем увидал Егорий, как со страшной улыбкой сунул Нилыч острую ладонь за голенище сапога, и, выдернув оттуда нож, занес его над зажмуренными глазами Василия. Пламя свечи отразилось на миг в блестящем и длинном лезвии, и когда нож опустился вниз, Егорий не выдержал и отвернулся. Тихий, вымученный стон огласил на мгновение тишину. И сызного сделалось тихо. Время собирать камни Когда потерявшего память Василия унесли, Шемяка долго еще стоял у божницы, Молился, не отводя глаз, от строгого лика Христа. Ни пьяная у люлю коньякосова, ни тихие распоряжения Ивана, ни молчаливая суета слуг, обмывающих забрызганной кровью пол, не достигали, казалось, его сознания. «Свершилось», — звучало в голове, — «наконец-то! Назад пути более нет». Теперь только деяния мои на пользу Руси Могут оправдать совершённое. Только они, каждодневные, упорные, зримые, Могут спасти мою душу. Так не теряй же времени, Димитрий, Кто знает, сколько ещё отпущено тебе. И прямо сейчас начинай, что замыслил. «Господи, пособи мне в моих дерзаниях!» Перекрестившись в последний раз, Шемяка наклонился к иконе и прикоснулся к ней воспаленным ртом. Потом, стремительно выпрямившись, окинул взглядом покой. В комнате ни Нилыча, ни кметей уже не было. Иван с Косым спорили о чем-то в углу, да Добрынский с Егорием недоуменно глядели на них. — Отдай, Василий, отдай! — пытался Иван вырвать что-то из рук Косова. — Отдай тебе, — говорю. — Не отдам ни за что, — не разжимая цепких пальцев, — говорил Косой. — Он теперь и со мной присно будет. — напоминанием об том, что я отмщен. Я его в домовину к себе велю положить, чтоб мне и на том свете радость была. Так что и не проси, не проси, Иван. В чем дело? Раздражаясь, что отвлекают его от главного, шагнул к братьям Шемяка. Да вот, тмить развел руками от возмущения Мажаич, Срезал Нилычу Василия крест и ему отдал. А этот схватил, Аким, малец, игрушку, и ни за что не отпускает. Прикажи отдать. — оно ну отдай! — передернул от злобы Шемяку. Ты уж от меду совсем с ума спятил. — Спятил ведь ты, а не я! — огрызнулся слепец беззубым ртом, спрятавшие руки за спину. — Это ведь ты! — А не я, Аколесин, унес перед столькими людьми, пред нами, братьями твоими, и перед смердами вонючими. Воля, Новгород, князь-слуга. Где ты такого только набрался? Вроде бы раньше я от тебя сего не слыхал. А энто не твого ума дело, Вась. Не твого! Взъярился даже Шемяк от столь дерзких и супротивных слов эм уж я как-нибудь без тебя решу. Твое дело нынче — тихой сапой сидеть на братних харчах и не лезть, куда тебя не просят. Ты свое, Вася, уже отвоевал, натворил лихих дел сверх всякой меры. В Великом Устюге, сказывали мне, и по сю пору у жителей мурашки по коже бегут, как только вспомнят они твои тамошние злодейства» дык я ж их зато и бил, что они супротивника моего Ваську поддерживали. Поднялся даже от возмущения косой со скамьи. А как же мне было иначе поступать? Как? Вот потому ты и проиграл. Снисходительно похлопал Димитрий косого по плечу. Из-за злобы своей мстительности. Потому-то и не пошел за тобой народ. Потому-то... И попал ты в полон к Василию, Потому ты ослепил он тебя В отместку за твои злодеяния. А я же, братец ты мой, Не желаю мстить, Не желаю счеты сводить, А желаю как раз наоборот Русь мою милую От злобы к добру повернуть, От мести к прощению От греховности к покаянию. Вот для чего и пришел я в Москву, Вот для чего и затеял кровавую прю. Но, как на духу говорю вам, Сия Васильева кровь будет последней. Хватит разбрасывать камни, Пора их собирать, И потому, братец, — положил он ладонь на сжатый кулак косого, — отдай миром, Васильев Тельник. — Не злоби, Бога, отдай, отдай, — говорю, — сжал он дрожащий кулак слепца. — На, возьми, — протянул косой крест Шемяки. Куда мне безглазому приживало Перечить волю великого князя? Да, я проиграл, ты прав. Но я и по сю пору считаю, Что проиграл не потому, Что был зол и свиреп, А потому, что был мало зол и свиреп. Власть — это сила и жестокость, С одной стороны. И страх с преклонением — сыной. Другого не дано. А тот, кто хочет править добром, Тот обречен на поражение. И ты, Дмитрий обречен, Помяни мое слово. Ежели, конечно, не откажешься от блажных дум, Но ты откажешься. — Откажешься, — усмехнулся косой, — не пройдет и двух дней. Ведь не глупец же ты вовсе, но будет поздно. Ох, сколь же жаль мне тебя, Митрий, ох, сколь жаль! Тяжко будет твоя доля, тяжче моей.